Глава 9. Биохакинг метаболизма и энергии. Эпиграф. Каждый сможет колдовать, каждый сможет достичь своей цели, если умеет размышлять, умеет ждать, умеет поститься. Герман Гессе. Метаболическая гибкость — это способность человека эффективно подстраивать свой обмен веществ под разные источники энергии, то есть переключаться с режима сжигания глюкозы получаемый из углеводов и белков, в режим сжигания кетоновых тел, из жиров. Когда организм метаболически гибок, он с легкостью выбирает между этими источниками энергии, подавляя скачки уровня сахара в крови и поддерживая здоровый баланс инсулина. Этот механизм был жизненно необходим для выживания человечества во времена недостатка пищи. Раньше наши предки в больших количествах поглощали углеводы летом, так как в это время они широко доступны. Зимой же, когда углеводов не хватало, Люди питались только животной пищей или вовсе подолгу голодали, поэтому их организмам пришлось научиться использовать в качестве топлива жиры и те, что поступали внутрь с пищей, и те, что накапливались в организме. Из-за этой особенности нашей эволюции метаболическая гибкость должна была бы легко включаться в работу, когда нужно. Представим себе ситуацию. Вы поели, через 4 часа позанимались бегом и сожгли за час 700 калорий. Сначала организм займется сжиганием глюкозы, полученной во время последней трапезы, потом перейдет к гликогену, топливу, запасаемому в печени и мышцах. Затем, поскольку новой глюкозы пока не поступило, организм возьмется за сжигание жиров, так как это единственный вид топлива, который остался в его распоряжении. Если ваше тело не умеет это делать, то вы сдохнете, как выражаются спортсмены, то есть внезапно почувствуете предельную усталость и слабость. Никогда не забуду, как помогала своей коллеге стать более метаболически гибкой. Я рекомендовала ей практиковать непродолжительное голодание и циклическую кето-диету. А все происходящие в организме изменения мы отслеживали при помощи глюкометра и кетонометра. Через несколько недель после начала нашей совместной работы коллега решила принять участие в триатлоне, которому была не совсем готова. В том же соревновании участвовала и одна из ее подруг, которая уже несколько недель готовилась к нему, потребляя высокую углеводную пищу и используя разные углеводные гели для повышения запаса сил. В день состязания моя коллега успешно финишировала, а подруга выбыла из гонки из-за того, что сдохла, как только кончились ее углеводы. Моя знакомая смогла добраться до финиша даже без полноценной подготовки, благодаря тому, что когда кончился запас гликогена, ее организм начал использовать жиры в качестве топлива. Отличным способом биохакинга метаболической гибкости является намеренное снижение потребления углеводов. Вы можете достичь этого при помощи низкокалорийных диет, вроде кетогенной или отказавшись от еды на какое-то время, то есть через голодание. Оба этих метода дают вашему организму возможность практиковать переключение. Когда у него кончатся глюкоза и гликоген, а это случится очень скоро, если не потреблять углеводы, ему придется начать поиск альтернативных источников энергии. Тем самым вы заставляете свое тело тренировать механизмы переключения на новый вид топлива, которые в обычных условиях оно почти не задействует. Ведь сейчас люди потребляют много углеводов и делают это очень часто. Бывают и обратные ситуации, когда человек в основном придерживается низкоуглеводной диеты и из-за этого теряет метаболическую гибкость, необходимую ему для быстрого перехода на сжигание глюкозы. В таком случае лучше всего с тренировкой механизмов переключения между разными видами топлива, поможет циклическое добавление в рацион высокоуглеводных продуктов. Главное помнить, что чем больше вы заставляете тело переключаться между источниками энергии, тем лучше это начинает у него получаться. Дробное питание препятствует работе механизмов метаболической гибкости. Самой распространенной помехой для адаптации метаболизма является чрезмерно частое питание. Согласно данным Национального исследования здоровья и питания, проведенного Центрами по профилактике и контролю заболеваний США, в период с 2009 по 2014 год американцы ели в среднем 5 раз в день. При этом самыми распространенными приемами пищи оказались ужины и перекус перед сном. На них приходилось около 45% потребляемых в сутки калорий. Обычным временем ужина участники исследования назвали период с 18.24 до 20.18. При подобном режиме питания в печени накапливается достаточное количество гликогена для снабжения энергии всего организма в течение 10-14 часов при полном отсутствии тренировочной активности. Столь частое питание с поздними ужинами и перекусами не дает вашему телу полностью расходовать гликоген. Я называю это засорением гликогенового стока. Вообще, для здоровья очень полезно периодически опустошать запасы гликогена, увеличивая интервал между приемами пищи. Это переводит организм в режим сжигания жира, тем самым помогая ему стать более метаболически гибким. Если за ночь вам не удается избавиться от гликогена, то ваш организм не начнет сжигать жир во время сна. Более того, когда в вашем теле хранится большое количество гликогена, любая пища, съеденная на ужин и позже, превращается в излишний жир. Как развить метаболическую гибкость? Существует несколько способов улучшения вашей метаболической гибкости, и большинство из них связаны с варьированием питания, движения и активности. Подобно тому, как переключение между стрессом и восстановлением повышает вашу стойкость при гармезисе, варьирование повышает метаболическую стойкость и гибкость. Вот как вы можете достичь желанного результата в этом направлении. Разнообразие тренировки. Тренируйте все группы мышц, чтобы ваше тело научилось приспосабливаться к различным требованиям. Занятия спортом могут оказать серьезное влияние на то, как ваш организм справляется с глюкозой. Например, аэробные упражнения средней интенсивности улучшают чувствительность организма к инсулину и повышают эффективность использования глюкозы. ВИИД способствует увеличению количества митохондрий и улучшению качества их работы по сжиганию углеводов и опустошению хранилищ гликогена. Тренировки с весами наращивают мышечную массу, тем самым расширяя пространство для хранения гликогена и увеличивая его потребление. Следуйте за природой. Чтобы вести естественный образ жизни, существовать в гармонии с временами года и повысить метаболическую гибкость, нужно стараться жить, как наши предки. Например, раньше зимой люди, скорее всего, спали дольше, так как солнечный день был коротким. ели меньше углеводов, потому что те были не так доступны, и меньше двигались из-за плохой погоды на улице. Летом же все было наоборот. Хорошая погода располагала больше времени проводить на природе, в движении. Обилие углеводов благоприятствовало росту их потребления, а длинный солнечный день заставлял спать меньше. Вы можете подражать этому образу жизни. Зимой уделяйте больше времени сну, употребляйте низкоуглеводную пищу и фокусируйтесь на тренировках в тренажерном зале. А летом спите меньше, будьте более активными, ешьте больше углеводов и тренируйтесь на природе. Внедрите периодизацию питания, углеводное чередование. Разнообразьте соотношение макронутриентов в вашем рационе в зависимости от ваших метаболических потребностей, текущего образа жизни и уровня стресса. Например, когда вы подвергаетесь сильному стрессу, ешьте продукты со средним содержанием углеводов, чтобы ваш организм понимал, что все в порядке. Когда чувствуете, что вас переполняют силы и спокойствие, потребляйте больше жиров и меньше углеводов, чтобы улучшить свою метаболическую гибкость. Периодизация питания позволит вам лучше адаптироваться к различным жизненным трудностям. Вы также можете разработать собственное расписание чередования макронутриентов — белков, жиров и углеводов — и нормы калорий, чтобы сделать обмен веществ более гибким. Голодайте. Интервальное голодание помогает опустошить резервы гликогена и учит ваш организм использовать жировые запасы, переходя в состояние китоза. Переключение в этот режим также ускоряет аутофагию избавление организма от мертвых клеток и митофагию, выведение из организма нефункционирующих митохондрий. Для некоторых из нас ограничение калоража до менее чем 500 калорий в день или отказ от пищи вообще, один-два раза в неделю, может быть даже более действенной стратегией избавления от лишнего веса, чем постоянное ограничение калорий. Оба режима питания обеспечивают дефицит калорий, Основное отличие между ними в том, что чем дольше вы живете без пищи, тем быстрее вы переключите свой метаболизм на выработку кетоновых тел, которые благотворно влияют на здоровье митохондрий, мышц и головного мозга. Периодическое ограничение калорий. Зная, сколько женщин страдают от невозможности сбросить лишний вес, от расстройств пищевого поведения и хронического стресса, я просто не могу выступать за полезность диет. Постоянное ограничение калорий или диета по моему мнению, снижает качество жизни. Здесь та же проблема, что и при хроническом стрессе. Организм не успевает восстановиться после трудностей. Наш организм рассчитан на периодическое цикличное ограничение калорий. Постоянная несменяемая диета далека от естественного режима питания человека. Вплоть до самого последнего этапа истории существования человечества людям приходилось есть то, что они могли раздобыть. Доступная пища сильно зависела от времени года и постоянно менялась. Сейчас мы круглый год можем есть, что захотим. И в такой ситуации чередование дней низкокалорийного питания с днями, когда вы едите богатую калориями пищу, поможет развить метаболическую гибкость вашего организма. Постоянное ограничение калорий обычно снижает основной обмен веществ, в то время как ежедневное колебание потребления калорий приучает организм адаптироваться к разной интенсивности питания, делая клетки более метаболически гибкими. Голодание — эффективный способ повысить гибкость метаболизма. Само слово «голодание» вызывает сильные и противоречивые эмоции. Некоторые люди любят голодание, другие его ненавидят, а третьим оно интересно, но они боятся его попробовать. Несмотря на кажущуюся новомодность, интервальное голодание — достаточно древняя практика. Мы эволюционно приспособлены именно к такому питанию. Почему же оно поражает воображение? Потому что мы привыкли есть слишком много и часто. На протяжении большей части существования человечества интенсивные физические нагрузки в купе с голоданием были для организма главным сигналом развивать стойкость клеток. Например, при помощи очищения от нефункционирующих белков и митохондрий и усиливать нейрогенез для предотвращения деградации клеток головного мозга и улучшения нашей способности решать проблемы. Например, увеличивать запас еды и избегать опасностей. Умение переключаться с режима сжигания углеводов на мобилизацию жировых ресурсов и кетоз позволяло нашим предкам справиться с периодами отсутствия еды и выживать. Мы все еще запрограммированы получать эти сигналы, но большинство современных людей не занимаются физическими упражнениями на выносливость и не бывают вынуждены долго обходиться без еды. Отказываясь от движения и постоянно питаясь, мы упускаем великолепную возможность стать здоровее и увеличить продолжительность здоровой жизни. При естественном образе питания пиры всегда сменяются постами. Вашему организму нужны как моменты пиршеств, например, праздники и прочие особые поводы, так и временный голод. У многих людей голодание вызывает ощущение дискомфорта во многом потому, что они не привыкли к нему, а их обмен веществ не отличается особой гибкостью, из-за чего организму очень тяжело переходить из режима сжигания глюкозы в режим сжигания жира. Прочитав книгу Джейсона Фанга «Интервальное голодание», Я решила использовать голодание в качестве оружия в борьбе с моей инсулинорезистентностью. Отказ от пищи не может помочь всем. Худощавые от природы люди, кажутся наименее восприимчивы к голоданию. Однако способен переломить ситуацию, если у вас есть метаболическое заболевание. Значит ли это, что вы должны обязательно заняться голоданием, чтобы справиться со своими проблемами с обменом веществ? Конечно, нет. Некоторые люди ставят перед собой цель улучшить здоровье и физическую форму, Не достигают фантастических результатов, придерживаясь классики аэробных упражнений, тренировок с весом и ограничения колоража. Тем не менее, многим эта традиционная стратегия не помогает, а вот голодание в комбинации со здоровым питанием и правильным режимом тренировок дает отличный эффект. Голодание никак не навредит вашему здоровью, если вы поддерживаете оптимальные уровни жира и мышечной массы, а также имеете здоровые отношения с едой. При соблюдении всех этих условий отказ от пищи улучшит работу вашего мозга, увеличив синтез BDNF и повысив ясность мышления и концентрацию. Голодание также ускоряет заживление ран, повышает фертильность людей, страдающих от ожирения, снижает уровень холестерина и триглицеридов, артериальное давление, подавляет воспалительные процессы и окислительный стресс. Это все происходит потому, что при отказе от еды снижается нагрузка на митохондрии и на микроорганизмы кишечника. По этим и многим другим причинам мы должны перестать демонизировать голодание и признать, что на самом деле это инструмент, который помогает некоторым, но не всем, улучшить метаболизм. При помощи голодания мне удалось понизить уровень глюкозы натощак. Многие мои пациенты достигли схожих результатов. Мне известны случаи, когда отказ от пищи помогал обратить вспять развитие СИБР. Регулярное интервальное голодание помогло некоторым моим друзьям с воспалительными заболеваниями кишечника достичь ремиссии. Благодаря ему также улучшается процесс детоксикации, так как повышается регуляция эндогенных антиоксидантов в печени. То есть голодание помогает печени синтезировать больше собственных антиоксидантов, которые содействуют борьбе со свободными радикалами и воспалением. Вызывая дефицит калорий, отказ от пищи приводит к снижению веса. Кроме того, голодание повышает уровень кетоновых тел, которые улучшают внимание и здоровье мозга. Наконец, эксперименты показали, что голодание повышает продолжительность жизни животных. Следовательно, оно может быть и для человеческого долголетия. Телесный жир, по своей сути, является накопленной энергией, которой мы можем воспользоваться при отсутствии пищи. Во время голодания мы едим свой собственный жир. Это, по сути, и есть кетоз. Ваш организм может получать энергию как из еды, так и из накопленного жира. Женщина с массой тела 63,5 килограмма и 23% жировой массы тела обладает 14,6 килограмма запасенного топлива, что равняется 112 тысячам калорий энергии. Этого хватит, чтобы прожить без еды больше месяца, хотя я не советую вам этого делать. При голодании, растянувшемся на несколько недель, Многое может выйти из-под контроля, поэтому я категорически не рекомендую заниматься этим без надзора опытного врача. Но только представьте себе, какие масштабные запасы мы носим в своем теле. Голодание будет особенно полезно тем, кто страдает от резистентности к инсулину, преддиабета или диабета, ведет сидячий образ жизни и имеет избыточный вес или боли нажирением. Оно также станет подспорьем здоровым людям, которые хотят научить свой разум и тело справляться с трудностями жизни без еды. Некоторые занимаются голоданием ради улучшения аутофагии и здоровья мозга, которые положительно сказываются на долголетии. Кроме того, оно может помочь наладить ментальное здоровье. Признаюсь, продолжительное голодание было главным катализатором моего личного духовного роста. Однако сейчас я ограничиваюсь короткими отказами от пищи на 12-14 часов с редкими эпизодами суточного голодания. Кому не следует заниматься голоданием? Прежде чем вникнуть в детали голодания, стоит отметить следующее. Если вы молоды, на втором десятке, и здоровы, то вам, вероятнее всего, не нужно много, а то и вовсе заниматься голоданием. Молодость как таковая ни в коем случае не является противопоказанием к применению этой практики. наоборот. Я обнаружила, что многим молодым людям нравится интервальное голодание. Тем не менее здоровым, не страдающим от проблем вроде синдрома поликистозных яичников девушкам в фертильном возрасте лучше ограничиться максимум 12 часами воздержания от пищи. Им нетрудно достичь кетоза при помощи занятий спортом и чередованию углеводов. Отказ от пищи может стать слишком сильным стрессом для организма девушек, так как их метаболизм и так гибок. В молодости гораздо важнее выработать полезные пищевые привычки, чем заниматься голоданием. Спортсмены тоже должны с осторожностью относиться к голоданию. Женщины, занимающиеся спортом, с большой долей вероятности могут столкнуться с гормональным сбоем при совмещении голодания или серьезных ограничений в питании и интенсивной физической активности. Основной заботой для большинства атлетов, особенно для девушек, должно быть правильное питание и отсутствие ограничений колоража. В главе 12 мы подробнее поговорим о синдроме относительного дефицита энергии в спорте. Серьезность этой проблемы со здоровьем нельзя недооценивать. Занятия спортом также полезно в плане очищения организма на клеточном уровне, как и голодание. Именно поэтому людям, ведущим сидячий образ жизни, будет полезнее заняться голоданием, чем спортсменам. Периодический отказ от пищи также становится все важнее и важнее с возрастом, так как стареем мы постепенно теряем гибкость метаболизма. Но помните о том, что существуют не только различия биологических императивов мужчин и женщин, но и отличия потребностей молодых и пожилых людей. Молодой организм находится в стадии роста и развития. Научные данные говорят о том, что ограничения потребления калорий и интервальное голодание могут стать причиной возникновения ряда проблем с иммунитетом у подростков, в то время как у взрослых они, наоборот, стимулируют иммунные процессы. Чем старше становится человек, начиная примерно с 30 лет, тем полезнее оказывается для него голодание. Но даже будучи в подходящем возрасте, не забывайте прислушиваться к реакциям вашего организма на отказ от пищи. Они подскажут, работает в вашем случае эта практика или лучше остановиться. К другим ситуациям, когда людям противопоказано заниматься голоданием, относятся крайне низкая жировая масса тела, беременность и период кормления грудью, нарушение сна и отсутствие опыта в сфере оздоровления. Также важно помнить о том, что отказ от пищи может вызвать обострение текущего или перенесенного ранее пищевого расстройства. Если в вашей истории болезней есть пищевые расстройства, я советую вам пропустить оставшуюся часть этой головы. В вашем случае потенциальная польза голодания не стоит рисков, связанных с ним. Если у вас диагностирован диабет, рекомендую перед началом голодания проконсультироваться с вашим лечащим врачом так как отказ от пищи способен повлиять на вашу потребность в инсулине и прочих лекарствах. В конце концов, может понадобиться снижение доз принимаемых вами препаратов. И, наконец, если вы имеете дело с сильным стрессом или у вас наблюдаются признаки гормонального сбоя, проблемы с щитовидной железой или пониженный кортизол, вам лучше сконцентрироваться не на голодании, а на восстановлении после стресса, которое может занять от 6 до 9 месяцев. Я просто не могу передать словами, насколько это важно. После сильного стресса, который я перенесла во время пандемии COVID-19, я начала испытывать проблемы с голоданием и поняла, что не могу больше им заниматься. Мой организм всеми доступными способами пытался сказать мне, что сейчас не время наваливать стрессовые факторы друг на друга. Пребывая в состоянии хронического стресса, очень важно соблюдать распорядок питания, при котором на завтрак нужно съедать много белков, каждый прием пищи должен содержать углеводы, старайтесь потреблять не менее 100 грамм углеводов в день а перед сном возможен небольшой перекус. Когда пытаетесь оправиться от перенесенного стресса, уделяйте больше внимания восстановительным упражнениям вроде медитации и йоги и качественному сну. Проводите максимум времени на природе и с близкими людьми. В этот период не стоит обременять себя метаболическими стрессорами в виде кетоза или голодания. Так, вроде бы обо всем предупредила. С чего начать голодание? Когда я только начинала практиковать отказ от пищи, мне было очень тяжело. У меня ничего не получалось, потому что мой метаболизм не был гибким. Если после начала интервального голодания человек слабеет, падает в обморок, чувствует тошноту, то это говорит о том, что его обмен веществ недостаточно гибок для отказа от пищи. Основной причиной провалов и отказа от этой практики является плохая тренированность метаболизма таким людям, Я советую для начала научиться уходить в китос при помощи кето-диеты, чтобы стать более привычными к сжиганию жира и натренировать механизм переключения метаболизма до начала голодания. А я не заморю себя голодом. Многие люди выступают против голодания, считая, что это то же самое, что обычный голод. Но между этими двумя понятиями существует одно принципиальное различие — выбор. При интервальном голодании вы всегда можете сделать выбор в пользу возвращения к нормальному режиму питания. А у людей, живущих в голодные времена или страдающих от пищевых расстройств, такого выбора нет. Они не в состоянии поддерживать здоровый колораж. Нервная анорексия и гипергимназия возникают, когда люди намеренно морят себя голодом или тренировками, и их масса тела и процент жира становятся катастрофически малы, вызывая серьезные проблемы со здоровьем. Гипергимназия Синдром избыточных тренировок, зависимости от тренировок, при которой спортсмен начинает истощать себя увеличенными нагрузками и сверхдолгими тренировками и совсем забывает про правильное восстановление. При здоровом голодании до такого дела не доходит, потому что человек голодает столько, сколько нужно для получения пользы, но недостаточно долго, чтобы навредить себе. Для достижения состояния кетоза и развития метаболической гибкости Начните считать количество съедаемых вами углеводов. Китоз начинается, когда вы потребляете менее 50 грамм чистых углеводов в сутки. Обычно на повышение количества кетоновых тел в крови уходит от 2 до 4 дней. Вы должны добиться жировой адаптации, то есть научить свои механизмы обмена веществ эффективно использовать жиры в качестве топлива. На это может уйти от 1 до 3 месяцев, иногда даже больше. Китоз предлагает те же преимущества, что и голодание снижение аппетита и желания потреблять больше углеводов, массы тела, доли висцерального жира, артериального давления, уровня 3 глицеридов и сахара в крови и повышение ЛПВП, хорошего холестерина. Постепенный переход к голоданию пройдет гораздо проще, если сначала вы отработаете кетоз. Однако вам все равно придется потратить какое-то время на привыкание к отсутствию пищи. Первые несколько попыток могут пройти достаточно тяжело. Будьте готовы к этому и не расстраивайтесь. Дальше будет гораздо легче. В этом плане голодание ничем не отличается от других наших навыков. Для прогресса здесь тоже важны постоянная практика и поддержка, так как человеческий организм предпочитает адаптироваться к новшествам постепенно. Чтобы проще было начать голодание, следуйте описанным далее шагам, по порядку, и оставайтесь на каждой стадии ровно столько, сколько вам нужно для подготовки к переходу на следующий уровень. И помните, вы всегда можете сделать шаг назад или вовсе прекратить процесс. Вот нужная вам последовательность действий. Шаг первый. Начните с регулярного приема пищи и сокращения перекусов. Начните есть каждый день в одно и то же время. Такое постоянство поможет снизить уровень лептина. Этот гормон отвечает за чувство голода и резистентность к инсулину. Оно также поможет вам нормализовать баланс гормонов стресса. Начинайте свой день с богатого белками завтрака, чтобы привести в порядок чувствительность организма к лептину. Скорее всего, у вас не получится мгновенно наладить режим питания и отказаться от перекусов. Но не забывайте, что чаще всего потребление снеков всего лишь привычка. Огромное количество людей постоянно что-нибудь жуют, чтобы перебить аппетит, и из-за этого им еще сложнее перейти к голоданию. Я не хочу сказать, что вы должны отказаться от перекусов вообще, но большинство из нас сильно злоупотребляет ими чрезмерно повышая тем самым выработку инсулина, а из-за этого гораздо сложнее дается голодание. Постарайтесь воздержаться от еды, сидя перед компьютером, телевизором, находясь в машине, в кино или в аудитории для занятий. Шаг 2. Перейдите на натуральные продукты. Переход к голоданию пройдет намного проще, если вы сначала откажетесь от фастфуда и глубоко переработанных упакованных продуктов. Употребление в пищу полноценных продуктов и исключение рафинированной еды улучшат вашу метаболическую гибкость. Ваш организм перестанет испытывать отчаянную нужду в искусственной переработанной пище. Освободившись от зависимости, вы сможете гораздо легче переносить короткие периоды без еды. Еще вы можете на месяц отказаться от сахара, чтобы избавиться от привычки постоянно тянуть в рот что-нибудь сладенькое. Шаг третий. Сократите потребление углеводов или сядьте на кето-диету на месяц. Значительно облегчить голодание поможет приучение организма к ограничению использования глюкозы и подталкивание его к сжиганию жиров. Вы можете начать с поэтапного сокращения доли углеводов в вашем рационе. В этом и заключается весь секрет жировой адаптации. Вам просто нужно придерживаться кетогенной диеты с высоким содержанием жиров и низким, менее 50 грамм в сутки, потреблением углеводов. Порог углеводов для перехода к кетозу индивидуален, поэтому полезно отслеживать уровень кетоновых тел. Кетоз снижает чувствительность инсулинового рецептора и, улучшая метаболическую гибкость, помогает организму приспособиться к выживанию при отсутствии глюкозы, благодаря чему голодание перестает восприниматься как экстремальная ситуация. Кетодиета также снижает аппетит и повышает удовольствие, получаемое от потребления меньших количеств пищи. Более того, она помогает сбросить вес, не подавляя интенсивность обмена веществ. Когда вы перестанете все время чувствовать голод, отступит пристрастие к углеводам, вам не нужно будет постоянно перебивать аппетит перекусами. Вы сможете иногда пропускать приемы пищи, не становясь злой из-за голода. А после еды реже будете испытывать эмоциональные и энергетические качели. Это и будет жировая адаптация. Шаг четвертый. Ешьте последний раз не позднее 18.00 или хотя бы 20.00. Это поможет вам наладить естественные циркадные ритмы. Откажитесь от поздних перекусов, и вашему организму будет легче подстроиться под природные циклы смены дня и ночи, а уровень глюкозы в крови на следующий день будет ниже, чем обычно. Данный шаг также облегчит перенесение ночного голода. Шаг пятый. Начните с 12-часового голодания. Это самый простой и безболезненный способ плавно начать интервальное голодание. Кроме того, 12 часов это максимальный отрезок времени, на протяжении которого разрешено голодать спортсменкам. Воздержание от еды на 12 часов означает, что если ваш последний прием пищи был в 20.00, то следующий должен быть в 8.00. Скорее всего, вы уже придерживаетесь такого распорядка питания, а если не придерживаетесь, вам пора задуматься над сменой привычек. Лично я очень часто практикую 12, а иногда и 14-часовое голодание. Подобного режима питания стоит придерживаться многим молодым и здоровым людям. Шаг шестой. Начните голодание 14 на 10. Следующим пунктом вашего плана должно стать голодание на протяжении 14 часов с 10-часовым пищевым окном. Это хороший способ воздержания от пищи для молодых и здоровых девушек, ведущих не слишком активный образ жизни. При таком режиме питания после ужина в 20.00 вы не можете есть до 10.00. Постепенное увеличение интервала голодания до 14 часов для большинства людей проходит безвредно, но вам все равно стоит держать под контролем вашу жировую массу тела. Как достичь кетоза? Существует множество разновидностей кетогенных диет. Им даже посвящены целые книги, которые вы можете легко найти в интернете. Любому под силу достичь кетоза так как для этого нужно просто контролировать поступающие в организм макронутриенты и потреблять много полезных жиров, умеренное количество белков и мало углеводов. Проверить эффект кето-диеты можно при помощи анализа на кетоновые тела. На случай, если вы любите иметь широкий выбор и ставить большие цели, представляю вашему вниманию сразу несколько базовых разновидностей кетогенных диет. Но настойчиво рекомендую самостоятельно заняться поиском диеты, которая лучше всего подойдет именно вам. Стандартная кето-диета традиционно предполагает рацион питания, 70% которого составляют жиры, 20% белки и 10% углеводы. Циклическая кето-диета состоит из чередования периодов потребления высокоуглеводной пищи и периодов стандартной кето-диеты, например, 5 дней кетоза и 2 дня нормального потребления углеводов. Запрещается включать в свой рацион рафинированные углеводы, Отдайте предпочтение натуральным источникам углеводов вроде корнеплодов и фруктов. Целевая кетодиета. При таком стиле питания вы можете есть больше углеводов в дни тренировок. Высокобелковая кета диета. Этот вариант очень похож на стандартную кетогенную диету, но допускает потребление больших объемов белка. Баланс макронутриентов должен выглядеть примерно так. 60% жира, 35% белка и 5% углеводов. Помощники при кетогенной диете. Магний и электролиты. Их нужно употреблять больше, потому что при кето-диете вы теряете много воды, что может привести к обезвоживанию и спазмам мышц. Пищеварительные ферменты, гидрохлорид бетаина и желчные кислоты помогут вам переварить излишки жира. На моем сайте вы найдете правила приема этих препаратов. Такие специи, как имбирь, куркума, свежемолотый черный перец и чили тоже способствуют выделению желчи. Биологически активные добавки на основе овощей и фруктов. В идеале вы должны получать всю пользу из овощей, которые едите в течение дня. Но тем, кто не привык есть много растительной пищи, я настоятельно советую попробовать эти добавки. Это самый простой способ усваивания зеленых овощей. Кетонометры. Для покупки этих устройств вам не нужен рецепт врача. При выборе аппарата рекомендую отдать предпочтение моделям, которые для измерения используют кровь, а не мочу. Они точнее. Да. Вам время от времени придется протыкать палец иголкой, но полученная информация по моему стоит того. Также существуют анализаторы дыхания, определяющие, что вы сжигаете, глюкозу или кетоновые тела, но лично мне не довелось проверить правильность их показаний, лучше всего замерять количество кетонов в крови утром натощак. Показатели ниже 0,5 миллимоль на литр говорят о том, что вы не в кетозе, от 0,5 до 1,5 ммоль на литр, Это легкий кетоз, который может благоприятно сказаться на вашем весе. От 1,5 до 3 ммоль на литр – оптимальные показатели кетоза, которые принято считать идеальными для максимально эффективного похудения. Уровня в 1,5-3 ммоль на литр легче всего достичь при совмещении интервального голодания и кето-диеты, особенно если у вас ожирение. Гнаться за показателями выше 3 ммоль на литр не имеет никакого смысла, так как это не даст вам никаких полезных результатов. В рамках одного исследования 12-14 часов голодания на протяжении 16 недель помогли людям с избыточной массой тела похудеть и наладить сон, и этот эффект сохранялся у них в течение года. Возможно, вам никогда не понадобится или не захочется голодать больше 14 часов. Но если вы ведете сидячий образ жизни, очень важно не есть после ужина. Тренировки во время интервального голодания. Существует несколько противоречащих друг другу мнений по поводу того, когда стоит заниматься спортом, до еды или после. Тренировки натощак, например, утром перед завтраком, многим даются очень тяжело. Это все равно, что заниматься в жилете с отягощением. Но при всем при этом я знаю много мужчин, которые великолепно себя чувствуют после тренировок натощак и легко с ними справляются. Кажется, мужчины в целом переносят спорт на голодный желудок лучше женщин. Однако я все равно посоветовала бы его только людям с отличным метаболическим и психическим здоровьем. Женщинам я не советую совмещать интенсивные занятия спортом с интервальным голоданием. Перед тренировками спортсменкам необходим небольшой на 150 калорий прием пищи. Особенно это важно перед утренними тренировками, так как еда поможет вам поднять ваш уровень сахара до нужных значений. Более того, интервальное голодание дает те же преимущества, что и занятия, поэтому не имеет смысла совмещать то и другое. Голодание вкупе с кардио или силовыми тренировками повышает уровень кортизола и увеличивает жировую массу тела у женщин. Так что во время отказа от пищи вы можете делать простые упражнения из йоги или гулять, но большую нагрузку лучше отложить на дни, когда вы нормально питаетесь, а не голодаете. Шаг седьмой. Перейдите к голоданию 16 на 8. Одним из вариантов голодания 16 на 8 может быть отказ от пищи с 18.00 до 10.00. Такой режим будет полезнее всего для людей с резистентностью к инсулину и нарушениями уровня сахара или жирового обмена. Данная стратегия также поможет женщинам избавиться от лишней жировой массы и сохранить мышечную массу во время менопаузы. Кроме того, этот вариант идеально подойдет тем, кто вообще не занимается спортом. А если вы страдаете от ожирения или вам нужно просто сбросить несколько килограммов, он поможет вам достичь желаемого веса и нормализовать уровень глюкозы в крови. Многие замечают, что голодание в режиме 16 на 8 помогает им снизить аппетит утром и повысить сытость после ужина, что облегчает процесс похудения. Но будьте осторожны. Не стоит сразу начинать с этого режима голодания, иначе вы рискуете сделать все только хуже. А вот если вы дойдете до него постепенно и обеспечите себе должный эффект и хорошее самочувствие, то вам, возможно, даже захочется попробовать более продолжительное голодание. Чего ожидать от вашего первого голодания? Во время первого голодания, когда вы держитесь без еды дольше, чем обычно, многие начинают испытывать первые трудности при режиме 16 на 8. У вас может сосать под ложечкой, возникать слабость и умеренный дискомфорт в брюшной полости. Также может возникнуть головокружение или обезвоживание, свести мышцы, вы можете плохо спать и немного потерять в весе. Большинство этих симптомов можно устранить приемом электролитов, предварительной жировой адаптацией, придерживайтесь кетогенной диеты, прежде чем перейти к голоданию, постепенным увеличением интервалов голодания и повторным голоданием. Чем больше ваше тело привыкнет к лишению пищи, тем меньше симптомов у вас будет. Если вы испытываете небольшой стресс, но хотите попробовать голодание, будьте особенно осторожны. Обычно за две недели интервального голодания не происходит значительного повышения уровня кортизола, но этот показатель сильно зависит от вашего уровня стресса. У голодания столько преимуществ! Оно развивает силу воли, дисциплину, терпение, гибкость, выносливость и адаптивность. Отказ от пищи заставит вашу кожу сиять, его просто практиковать и на него не нужно тратить деньги. Наоборот, вы даже сэкономите на еде. Кроме того, интервальное голодание делает вашу жизнь удобнее, потому что вам не приходится отрываться от дел, чтобы поесть. Благодаря ему еда покажется вам вкуснее, так как оно развивает ваши органы чувств, в особенности вкусовые рецепторы. Некоторые люди говорят, что периодические отказы от пищи помогают им сохранять связь с высшей целью и с духовной стороной жизни. Многие переносят интервальное голодание гораздо легче, чем регулярные тренировки. Научиться воздерживаться от пищи психологически проще. Если вы заядлый изожник или профессиональная спортсменка, вам не стоит уделять голоданию слишком много внимания. Но если вы относитесь к категории людей, ведущих пассивный образ жизни, и хотите улучшить свое метаболическое здоровье, особенно если у вас диагностировали инсулинорезистентность, преддиабет, метаболический синдром, избыточную массу тела или ожирение, вам стоит попробовать интервальное голодание. Оно помогает не всем, но может оказаться одним из лучших инструментов в вашем наборе для биохакинга. Советы по облегчению голодания. Если вы не привыкли подолгу обходиться без пищи, вам потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к голоданию. Чтобы процесс шел как можно проще, не торопитесь. Вам также будет гораздо легче приспособиться к отсутствию еды, если вы пьете достаточное количество воды. Это самый главный совет. Без воды вы будете чувствовать слабость, сильное утомление и дурноту. Помимо обычной воды, вы можете пить газированную воду, черный кофе или чай. Только не добавляйте в напитки сахар. Если вы любите чай или кофе, помните, что во время голодания кофеин не только помогает сжигать жир, но и может вызвать стресс в организме. Поэтому параллельно с употреблением кофеин, содержащих напитков, лучше выпивать 2-3 стакана воды. Потребляете достаточно электролитов. Соль задерживает воду. Поэтому для предотвращения обезвоживания вам, возможно, потребуется принимать несодержащие сахар-добавки с электролитами или добавлять в воду пару щепоток соли. Если у вас во время голодания болит голова, вам хорошо поможет магний. В дни интервального голодания я отказываюсь от большинства биологически активных добавок, но оставляю глицинат магния или трианат магния на случай головной боли. Используйте умные весы и приложения для интервального голодания. Для тех, кто решил заняться интервальным голоданием, существует множество отличных приложений, а также умные весы, которые измеряют не только ваш вес, но и мышечную массу, процент жира и прочие показатели. Устройства, которые я рекомендую, вы найдете на моем сайте. Знаете меру. Если вы буквально падаете в обморок или в целом чувствуете себя настолько нехорошо, что не можете справляться со своими обычными задачами, то, пожалуйста, перестаньте голодать и лучше займитесь гибкостью своего метаболизма, перейдя на стандартную или циклическую кето-диету. Советы по достижению гибкости метаболизма из этой главы. Варьируйте свои привычки, тренировки, рацион и время питания в соответствии с природными циклами, чтобы улучшить гибкость метаболизма. Оцените свой уровень стресса и состояние здоровья, чтобы понять, стоит ли вам заниматься интервальным голоданием. Подготовьтесь к голоданию при помощи кетогенной диеты. Переходите к голоданию поэтапно. Начните с регулярных приемов пищи, отказа от перекусов и потребления натуральных продуктов. Сократите потребление углеводов или сядьте на кето-диету на месяц. Перенесите самый обильный прием пищи на обед и не ешьте после 18.00-20.00. Начните с 12-14 часов голодания, включая ночь. Не начинайте интенсивных тренировок, не поев. Экспериментируйте с более продолжительными периодами голодания, если у вас возникнет такое желание. Если планируете голодать больше трех дней, будьте осторожны, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Пользуйтесь кетонометром, чтобы узнать, находитесь вы в состоянии кетоза или нет. Принимайте магний и добавки с содержанием электролитов для поддержания вашего голодания. Попробуйте приложение для интервального голодания. Возвращайтесь к обычному режиму питания постепенно, начав с небольших порций легко усваиваемых блюд.